небе колесо крутится, крутится, да скрипит у колеса, ступится, ступится. Сам сморок его ковал молотом, молотом, да сусальным покрывал золотом, золотом. Лесо z nich jest w stanie zniszczyć pizza, mieszkicemi, w soswirkach, a was się mijał, pizza, Na zachodzie prapaj od schodów, schodów, schodów, kto was